Второе: выявление неадаптивного когнитивного содержания и стиля и конфронтация с ними. Как уже неоднократно упоминалось, ДПТ предполагает, что когнитивное содержание и когнитивный стиль играют не менее важную роль в развитии и поддержании дисфункциональных пограничных паттернов, чем средовые или другие поведенческие факторы. Таким образом, при проведении поведенческого анализа терапевт должен отыскивать когнитивные факторы, предшествующие поведению, и результаты неадаптивных действий и реакций так тщательно, как предшествующие поведению факторы и его результаты иного рода. Многие из стратегий ДПТ требуют от терапевта, возможно, опосредованно выявления, оспаривания проблемных убеждений, предположений, теорий, критических оценок и тенденций к жесткому, абсолютизированному и радикальному, то есть недиалектическому мышлению и конфронтации с ними. Диалектические стратегии, стратегии решения проблем, стратегии негативной коммуникации – И все модули тренинга навыков целиком или частично сосредоточены на том, как пациент организует и использует информацию, что пациент думает о себе, терапии и своих отношениях с окружающим миром. Способность терапевта отыскать когнитивную проблему в отдельном случае, убедительно представить ее пациенту и предложить реалистичную альтернативу имеет при этом очень важное значение. Некоторые стратегии, обсуждаемые в предыдущих главах, например, диалектическая стратегия адвоката-дьявола, а также стратегия залапать курочку, за курочку гуся, за гуся овечку, рассчитаны именно на это. Однако диалектический стиль имеет очень большое значение, так как терапевт должен помогать пациенту расширять свои когнитивные возможности, а не доказывать его неправоту. Поэтому при объяснении альтернативных точек зрения важна валидация имеющихся.